«Значит, в Яеву», — повторил я. «Ладно, везите. Только смотрите, чтоб не бузил». «Да не, он не всегда такой дёрганный». Белобрысый бросил шланг и вытер руки. «Он просто на днях из армии вернулся. А девчонка, слышь, не дождалась. Вот он и это». «Из армии?» — засомневался я. «Да как его с таким сердцем туда взяли-то? Как зовут-то его? Саня?» «Кого? Его? Ага. А я Володька. Вовчик, типа. Я Женя. Толян. Серёга. Представились двое других. Их протянутые руки я проигнорировал. Танука промолчала. Вовчик смущённо кашлял и прятал глаза. «Ну, ты типа прости, братан», — наконец решился он. «Ну, случайно вышло. Не хотели мы». Это всё Санёк, его чувиха бросила. Ну и твоя тоже хороша. Не видишь, что ли, что он дерганый? Он пошутила, она давай обзываться. Он озавёлся. А вы куда едете? Врать смысла не было. Мы садились в одну электричку. Получалось двойственно. С одной стороны, если ты пьёшь с ворами, опасаясь за свой кошелёк, с другой парни, похоже, не скоты, нет мороски. А нормальные ребята, разве что по молодости, немного с придурью. Мы тоже в его К одному человеку повидаться надо». «К человеку? А фамилия как? Может, я знаю?» Я бросил взгляд на Тануку. «Говорить?» Она кивнула утвердительно. «Зебзеев», — сказал я. Перемена в поведении парней была разительной. Лица у всех троих вытянулись. Одно мгновение я думала, что... Парни сейчас встанут по стойке смирно. Вовчик огляделся по сторонам. А ты чё? Типа реально зябу знаешь? Ну да, а что? Парни переглянулись. Крайний, который Серега, щелчком бросил в урну сигарету и поддернул штаны. Ну ты хоть это, ты не говори ему, что мы тут это, в общем. Это все Санек виновато повторил Володька. «Его чувиха бросилась, сам понимаешь. Он с утра сегодня пьёт, вот его по шлему и стукнуло». «Блин, да что им? Доктор Ливси или Минздрав, чтобы всё время их предупреждать? Пускай завязывает», — хмуро сказал я. «Тем более в такой жаре. Сердце у него больное». Вовчик с сомнением поскрёб в затылке. да что чё чё-то он раньше не жаловался». Мы вернулись в зал. Усадили Санька на топчан, подняли стол». Я пошёл к буфетчице извиняться, но та только привычно отмахнулась. Мол, идите, надоели. Менты так и не явились. Ещё бы, тут же драка, стукнуть могут. Минут через десять вокзал стал заполняться народом. А вскоре прибыла электричка и объявили посадку. Всю дорогу парни были вежливы и тихи, держали дистанции, И даже Санёк, придя в себя и малость протрезвев, Пробурчало что-то вроде извинений, и всю дорогу угрюмо пялился в окно. В рюкзачке у Тануки нашлась катушка пластыря, и парни заклеили приятелю разодранные бок и плечо. Хотя лучше бы рот, подумал я. Попутно выяснилось и подоплека стычки. Оказывается, они открывали пиво, пробка вылетела и угодила Тануки в висок. Виновники, вместо того, чтобы извиниться, начали ржать, Естественно, моя подруга не осталась в долгу. А дальше всё понеслось поубивающей. Мелочь вроде. И в другое время я б над этим посмеялся. А вот спадишь ты. Прав был Шерлок Холмс. Нету в мире ничего важнее мелочей. Стоило выехать за город, и заводы кончились. Только раз они возникли снова, на третьем калийном. Пейзаж был ужасающий. Деревья, в основном берёзки, здесь стояли мёртвые, сухие, без листвы. По счастью, этот кошмар скоро кончился. И теперь электричка неторопливо ползла мимо зеленеющих лесов и луговин. Всякий раз, путешествуя, не устаю поражаться огромности нашей страны. Вот люди всё жалуются, что им жить негде. В то же время у нас пропасть неосвоенных земель. В Европе, например, таких лесов уже давно нет, вырубили. Из любой деревни две других, видать. А у нас не так».